Глава 66. Клянусь, Надя. Одну кое фигурку беспокойно металась по неширокому карнизу набережной. Канал в этом месте был узким. Он едва умещался между обецацуй дому, теснящих его со всех сторон. Лозачи в течу здесь было делом рискованным. И не потому, что Надя, как о дрива, чего-то боялась. Просто она с большим трудом отыскала это место. Надя, с твиговой взгляд уставилась в темноту, откуда уже давно должен был появиться Надам. которого все называли Лысым Ленноном. В окнах зажглись огни. В теплых, уютных гостях собирались люди для того, чтобы поужинать. А к ужину здесь относились так же серьезно, как и к обеду. В ближайшие два часа по всей Италии съедят неимоверное количество спагетти, сыра и помидоров. Шмыгнув носом, Надя закашлял. Теперь еще и простыла. Ей до чертиков надоело эта выленевшая курточка на рыбьем меху, которая была такой старой и занушенной, то уже никого не смогла бы согреть. И где только он взял все эти ужасные вещи, подумала она про Нодарю и снова посмотрела в сторону Мосика, откуда тут должен был появиться. Никого. Она занервничала. Завтра Дайнека должна забрать купчину. Наследство уходит из рук, а значит, нужны решительные действия. Но что-то мешало ей идти напролом к цели. И в этом Надя как адрила не хотела признаваться даже себе. Привязанность Дайнеки меняла многое. Повстречав ее, Надя вдруг поняла, кто еще способна испытывать чувства, о которых давно забыла. В который раз она убеждала себя в том, что такой шанс дается в жизни единожды. До сих пор ей ничего не давалось бесплатно. За все приходилось платить высокую цену, ставившую ее на грань между жизнью и смертью. А в этот раз ей надо только немного постараться и, отбросив ненужную дружбу, сделать последний рывок. И уже никогда ей не придется заниматься делом. из-за которого она встала надеть, как адрилой. По каналу разнесся негромкий рог от мотора. Спустя несколько минут из-под моста вынырнула узконосая лодка. Мотор затеял, и, прижавшись к бетонной стене, деревянный курт издал глухой звук. На причал запрыгнул Нодарю. «Как хорошо, что ты дождалась!» С давленным голосом произнес он. «Почему так долго?» «Бежать отсюда нужно. Неужели ты не понимаешь, Надя? Ведь тебя найдут первый, ты на виду». Без купчи я не уеду. Если до сих пор не арестовали, значит, не знают. Ты с ума сошла? Он попытался обнять её, но она отшатнулась. Короче, ты всё подготовил? Завтра она идёт на почту. Почему завтра? Ты же говорила. Я думал, у меня есть ещё время. Завтра, оборвала его Надя. Я прячусь как крыса, но высунуть на улицу боюсь, а ты? Надарик. Не жено, Надя, заговорил умоляющим тоном. Надарик, милый, Это последнее усилие. Сделаем, и дальше сможем жить, как захотим. К чёрту всё. Уедем, куда скажешь. Завтра. Всего один день, и мы свободны. Всего один день. Прошу тебя. Она обняла его, но потом, отстранившись, спросила: "Скажи, зачем ты убил старуху?" "Какую старуху?" "В Брянске, в доме, где искал купчую. Зря. Никто её не убивал. Мы с Серёгой даже не заметили, что она вернулась. Думали в больнице. Зашли, а она лежит. Упнувшись лицом в подушку. Послушали, не дышит. На спину перевернули, готово. Он помолчал. «С чего ты взяла, что я убью?» «Да так. Нужно идти. Ты все сделаешь?» «Клянусь, Надя». Заслышав звук, открывающийся от двери, Дайнек легла в кровать и отвернулась с тени. «Ты спишь?» Спросила Фима. Немного подождала и тихо повторила. «Ты спишь».